Эпилог. «Ну, дурында, перепугала ты нас тогда!» — хмыкнула Вилька, помогая Миццарель натягивать на слабо сопротивляющееся меня платье, предназначенное для коронации. Я страдальчески вздохнула, предпочитая поменьше шевелиться и молясь, чтобы весь этот бардак поскорее закончился. Когда я потеряла сознание, Аранвейн отогнала от меня всех желающих помочь и со мною лично. Не знаю, чего он там умудрился наколдовать, все-таки в драконии магии я полный бездарь. Но результатом всего действия стало то, что рана моя затянулась в кратчайшие сроки, не оставив на память о себе даже шрама, что и к лучшему. Правда, Вилька говорила, будто Аранвейн костерил меня так, что окружающие только Ди удавались, а пока он возился со мной, Риттон, сменив постась на человеческую, занял Ганте, который оказался очень даже жив. Все-таки ипостась Айронита сделала свое дело. У Аватара было сломано крыло и несколько ребер, но в целом он был в относительном порядке. Аронвейн и Риттон улетели неделю спустя, когда я уже маломальски поправилась. У нас с драконьим царем состоялся серьезный разговор по завершении которого был подписан мирный договор между Андарионом и Алатырской горой. А Вилька, присутствовавшая на церемонии, сходу предложила нам с Иран Вейном еще и побрататься, так, для полного счастья. Как ни странно, но мы это все-таки сделали, таким образом упрочив начало добрососедских отношений между айронитами и драконами. Конечно, пройдет еще немало времени, прежде чем те и другие смогут нормально относиться друг к другу. Но время, говорят, все лечит. Проверим. После наведений в городе относительного порядка, что растянулось на два месяца, и чем мне пришлось руководить, постоянно советуясь с новой верховной жрицей, которой стала Хиллериан. Последняя все-таки настояла на официальной церемонии коронации. Я долго отнекивалась, ссылаясь на общую загруженность государственными делами по самой неболусе и на прочие важные и не очень дела. Но все-таки оппозиция в лице хилериан, Вилье и, как ни странно, Данте, который тоже настаивал на официальном мероприятии, победила. И вот теперь я со страдальческим выражением на лице созерцаю собственные отражения в огромном зеркале мрачно комментируя очередную попытку Миццарель сделать меня хоть отдаленно похожей на прекрасную правительницу Андариона. «Сейчас вам! Не дождетесь!» Из зеркала на меня угрюмо смотрела синеволосая девица в длинном до полубелом платье с богатой вышивкой по лифу и подолу, долу, с уныло опущенными крыльями, кончиками перьев, подметавшими ковер под ногами. «Народ!» «Оставьте меня в покое, а!» жалоба на заныла я, Устав стоять столбом и ждать неизвестно чего. «Может, ну ее клешу мою церемонию?» «Ни за что!» — фыркнула Ревелель, Критически оглядывая меня со всех сторон. Я страдальчески вздохнула и отошла от зеркала, Проверяя удобство официального наряда. «А ничего! Платье хоть и длинное?» но с глубокими разрезами по бокам, из которых выглядывают серебристые свободные шальвары, традиционно поддевающиеся под верхнюю женскую одежду. Зачем? Гадать не приходилось. Виль, об Израиле ничего не слышно. Пыталась я перевести тему на деловой лад. Подруга чуть нахмурилась и покачала головой. Нет, как тогда пропал в телепорте, так до сих пор о нем ничего выяснить не удается. «Не пропал», — поправила я, — «перенесся. Причем руку даю на отсечение в безопасное для него место». Вилька скорчила непередаваемую гримасу и высказала длинное и большей частью непечатное мнение относительно опального принца Андреона, которому жажда власти совершенно выяла мозги окончательно и бесповоротно. «Вообще-то, если быть точным...» Крыша у него поехала из-за силы темного пламени, наставительно пояснила я, отогнав от себя Мицарель с непонятной бирюлькой, которую она норовила нацепить мне на шею. Хватит! И так скоро буду не пойми, на кого походить. Маги могут дольше простого человека сопротивляться чужеродной силе, а Азраэл, насколько я знаю, магией от рождения не владел вообще. Вот у него крыша и поехала с удвоенной скоростью. «Да у него не только крыша, а весь верхний этаж сполз!» Буркнула Вилья, протягивая мне древний меч в ножнах и помогая закрепить изящный пояс, отделанный серебром и елкаре поверх парадного платья. Вообще-то изначально предполагалось заменить и ножны, но я уперлась рогом, не желая втискивать меч во что-то еще, поэтому пришлось ограничиться поясом. Но вот тут-то Дарель оторвался по полной программе, сточав такой пояс, что эльфы с их завитушками и рядом не стояли. «Данте», — продолжал Вилья, — «пока ты без сознания была, отходя от раны, нанесенной тебе Азраэлом, поклялся, что принца этого он, если понадобится, из-под земли достанет. И тогда я Азраэлу не позавидую. Уж слишком страшные глаза у твоего хахаля были». Вилька, зараза, так и не удержалась от подколки. «Уж чья бы корова мычала!» — сладеньким голоском пропела я, беря с подставки на туалетном столике браслет истинного короля, который все еще сохранял форму боевого наруча. Я застегнула его на левой руке, бросив мимолетный взгляд на правое запястье, где поверх узкого длинного рукава платья Свободно болтался серебряный браслет, подаренный Дантой еще по пути в Андарион. Прошло-то всего ничего, а кажется, что чуть ли не вечность. Солнышко, когда Ритон собирается к твоим родственничкам в Столинград со саботами нагрянуть, а? У меня он уже твоей руки попросить успел. Так я без беззастенчиво его к твоему деду направила. Но от меня он разрешение получил. Младшая княжна Роская покраснела, как мака в цвет, и едва не набросилась на меня с кулаками и возмущенными воплями на тему «Как ты могла послать его к моему деду?» Положение спас Данте, которому вход в мои покои, как ведущему крыла, был дозволен в любое время дня и ночи. Я нахально спряталась за широкую спину аватара, а тот, моментально проникнувшись ситуацией, грозно распахнул широкие крылья, став еще внушительней в своих доспехах. Вилька с полминуты безуспешно пыталась достать меня в обход Данте, но проще было залезть с разбегу на высоченный ясень, чем дотянуться до меня, когда я под защитой аватара. После нескольких попыток она плюнула на это дело и мрачно отчалила в дальний угол комнаты, где демонстративно принялась оправлять на себе светло-зеленые платье. Я вздохнула свободнее и прислонилась лбом к навехоньким доспехам аватара. «Данте, знал бы ты, как мне это все надоело!» «Догадываюсь!» Он сложил крылья и, повернувшись ко мне лицом, ласково пробежал кончиками пальцев по моей щеке. «Не волнуйся, скоро все закончится!» «Но там еще гостей немерено!» Страдальчески простонала я. И машинально проведя ладонью по расчесанным волосам, моментально нарушила слабое подобие причёски. Справишься. Если что, мы всегда будем рядом. Можешь на нас рассчитывать. Я улыбнулась и, став на цыпочки, легонько коснулась его щеки целомудренным поцелуем. Всё-таки королеве следует соблюдать хоть какие-то приличия, даже на глазах близких друзей. Данто тепло улыбнулся мне на миг задержав мою ладонь в своей руке и неохотно отпустил. Но в его глазах мелькнула какая-то тревожная искорка. Даже не тревожная, печальная. Беспокоиться о чем-то? Ну, если бы было что серьезное, он сразу бы сказал. Значит, спрошу после церемонии. «Еваника, то есть Ваше Величество!» В раскрытую дверь? влезла хилериан, облаченная в парадную одежду верховной жрицы. Короче, нас уже все ждут в тронном зале. «Корону не забудь, чудо в перьях!» — напомнила она мне. Я скривилась, но венец все-таки надела, бросив мимолетный взгляд в зеркало, в котором каким-то невероятным образом отразилась статная крылатая королева. «Синяя птица, а не Иваника Соловьева!» не лесная ведунья, ищущая свое место в жизни. Двери королевских покоев с тихим стуком закрылись за моей спиной, словно окончательно отрезая меня от прошлого. И, положа руку на сердце, я не очень-то сожалела об этом. Тронный зал был буквально забит народом, который моментально приутих, когда я торжественно ступила на зеленую ковровую дорожку, ведущую к массивному трону. К чужому трону, который достался мне, вопреки всему и по весьма странным обстоятельствам, у самого трона я заметил Алексея Вестникова, обряженного в свою обычную потертую мантию пепельно-серого цвета. Наставник опирался на длинный ясеневый посох с причудливым навершием, похожим на зверски перекрученный корень дерева. Его волосы совсем поседели, но карие глаза все так же молодо сверкали на испечренном морщинами лице. Я шла по живому коридору, образованному айронитами, и, поромнявшись с наставником, застыла. На глаза сами по себе навернулись слезы, ведь я так давно его не видела, да и глаза Алексея Вестникова как-то подозрительно блестели. Несколько секунд я смотрела на него, а потом, наплевав на церемониал, Шагнула к любимому наставнику и порывисто обняла пряча слезы в складках его пепельно серого плаща вы все таки приехали ну будет ванька будет вы нос, все впечатление смажешь он отстранил меня и легонько подтолкнул к трону не бойся девочка я горжусь тобой иди я смогла только кивнуть и, смахнув слезы, дошла-таки до массивного изумрудно-зеленого трона и, поднявшись по ступенькам, повернулась лицом к собравшимся. Чуть склонила голову в знак приветствия и опустилась на довольно жесткое сиденье, с трудом пристроив меч, висящий на поясе. Снять его я так и не додумалась, поэтому пришлось элегантно умоститься на троне боком, сидя на самом краешке. Я натянута улыбалась, поскольку рисковала в любой момент позорно сверзиться с высокопоставленного седалища. Вилья встала за спинкой трона слева. Хелл, на правах верховной жрицы, заняла свой пост справа и моментально начала толкать в массы какую-то высокопарную и прочувствованную речь, в отдельные слова, которые я не вслушивалась. А Данте так и остался стоять посреди ковровой дорожки в двух шагах от меня глядя на меня снизу вверх. «А теперь пусть вассалы принесут клятву верности своей королеве!» Пафосно заключила Хелл, после чего склонилась ко мне и еле слышно прошептала на ухо. ев сейчас тебе нужно вытащить меч из ножен и коснуться кончиком лезвия правого плеча каждого, кто принесет тебе клятву. Это означает...» что ты принимаешь клятву в обмен на свое покровительство. Ёлки, а я-то думала, зачем мне на церемонии меч? Данте, и так уже стоявший передо мной, опустился на правое колено, и, дождавшись, пока мое величество соизволит подняться, я только чудом не запуталась в длинном подоле, надеюсь, этого никто не заметил, и извлечь меч из ножен, приняв подобающий столь торжественному моменту вид. Заговорил, медленно и тщательно подбирая слова. «Я, ведущий крыла аватаров, Данта с родовым именем Чернокрыл, приношу клятву верности Еванике Синей Птице, обязуюсь охранять и защищать ее любой ценой, в том числе и ценой своей жизни, следуя ее путем, поддерживая клинком, словом или делом». Дальше я уже не вслушивалась в слова, просто смотрела в его черные серебром глаза и каким-то шестым чувством улавливала, что он со мной «прощается». Иного слова я просто подобрать не могла, машинально касаясь его плеча кончиком меча и принимая клятву. Данте поднялся и, склонив голову, занял позицию за спинкой трона как и подобало ведущему крыла, охраняющему свою королеву. А дальше пошла вереница иронитов Вначале аватары из крыла Данте, потом все влиятельные жители Андариона. Каждого я должна была выслушать, царственно кивнуть, принимая клятву, а потом все начиналось заново. Честно говоря, когда мне позволили наконец-то усесться на место... Я вздохнула с неимоверным облегчением. Хэлл опять начала что-то говорить, но я умудрилась таки выделить из потока велеречивых слов только несколько, возвещающих об окончании официальной части и следовавшие за ними приглашение перейти гостям в другой зал для праздничного банкета. — Кто куда, а у королева перерыв, — подумала я, поднимая с трона. Ставшим уже привычным царственным тоном, я сообщила, что присоединюсь к празднику чуть позже, и удалилась через небольшую боковую дверь в отдельные покои, совмещающие в себе функции гардеробной, будуара и рабочего кабинета. Там я, наконец-то, отцепила меч и, положив его на стол, упала в кресло, вытянув ноги и блаженно прикрыв глаза. Дверь еле слышно скрипнула, заставив поднять веки и я узрела Данте, который невыносимо официально застыл на пороге, склонив голову. Свободно неиспадавшие черные волосы скользнули под оспехом, укрыв их шелковистым пологом. Я ненавязчиво поинтересовалась. «Ну и долго ты будешь стенку подпирать? Официальная часть церемонии окончена». Я встала с кресла и подошла поближе, стараясь заглянуть ему в лицо. Данте поднял глаза и вдруг шагнул ко мне, сгреб в охапку и так крепко прижал к себе, что я только охнула. Последовавший за объятием долгий чувственный поцелуй окончательно выбил меня из колеи. Но прежде чем я успела хоть как-то собрать раздвигающиеся мысли, Данте отпустил меня и церемонно поклонился. — Это последний раз, моя королева, когда я касаюсь вас, подобным образом. «Что?» «Кажется, до меня до сих пор не доходило, и я попыталась хоть как-то прояснить ситуацию». «Данте, что ты несешь?» «Я принес вам клятву верности. Я буду защищать вас, я отдам за вас жизнь, я всегда буду с вами рядом, но я не смогу быть с вами в качестве возлюбленного». Лучше бы он меня ударил. Я протянула к нему руку, но он перехватил ее за запястье, удерживая меня на расстоянии. Вы королева, я ведущий крыла, и этим все сказано. Ты меня не любишь? Я отдам за тебя жизнь и никому не позволю даже косо посмотреть на тебя. Он печально улыбнулся. Но есть закон которому должна подчиняться даже королева. Аватар не может быть королем. Я не имею права на тебя. Это мой долг. И ты молчал? Взвелась я, выдергивая руку. Он даже и не попытался ее удержать и отступил к двери. Что тебя! Почему ты раньше не сказал? Молчание. Такое густое, что ложкой зачерпнуть можно. «Ты знал!» — обреченно прошептала я, и без сил опустилась в кресло. «Ты знал и не сказал!» «Ты бы отказалась!» да. «Да!» Вот и ответ. У него хватило наглости или жестокости пожать плечами почти небрежно, но лицо так и оставалось неподвижной маской. «Уходи!» ева «Оставь меня!» Я все-таки сорвалась на крик. «Как только не запустила чем-то тяжелым!» И только оставшись одна, я позволила себе расплакаться. «К чему мне корона, приносящая с собой одиночество?» «Иванико!» Дверь приоткрылась, и в проеме показалась Хиллериан. «Ты где застряла? Иди, покажись народу!» Я только кивнула величественно поднимаясь с кресла и возвращая древний меч на пояс. «Королева-синяя птица! Мне придется научиться улыбаться!» Второй книге. Читала Марта 07.